Глава тринадцатая. Перемены. Фелиция Олсен. Каратель ушел на веранду, а я продолжала глупо смотреть в одну точку, пытаясь осознать, что подлый Валериан полностью уничтожил мою прежнюю жизнь. Имя, титул, средства. Все это теперь недоступно, как и прощение короля. Нет, Григориан V не был ни самодуром, ни параноиком, Но, по слухам, только за последний год его семья пережила примерно пять покушений. И это только те, что были официально обнародованы. Я могла понять его нетерпимость к предателям. Никому не интересно, что я никакого отношения к заговорщикам не имею. Никто мне не поверит. Никто, кроме Аластера Дарка. Пока этот угрюмый неразговорчивый мужчина был единственной преградой между мной и пыточной камерой. Я сжала подол симпатичного муслинового платья и поморщилась от боли в руке. Благодаря забота карателя от ожога осталось лишь красное пятно и небольшое жжение. Мое самолюбие пострадало значительно больше. С самого раннего детства меня окружали учителя, но, как выяснилось, ничему полезному, что могло бы подготовить меня к нынешней жизни, они мне не дали. Для чего графине умение приготовить обед, когда есть сотня слуг, готовых прибежать по первому зову. Но получилось, что мне сейчас нужнее умение пожарить яичницу, чем вести светскую беседу. Невольно улыбнулась, вспоминая свою попытку поддерживать беседу с Аластером. Наверное, мужчина возражал бы, узнав, что я мысленно называю его личным именем. Но мне нравилось. Сам каратель вызывал у меня разные чувства — благодарности, любопытства, уверенности — Иногда досады. На его фоне я чувствовала себя глупым, безруким ребёнком. Именно поэтому я не стала возражать против пансиона. Хотела, чтобы он всё же видел во мне девушку. Зачем? Не знаю, но в любом случае не собиралась капризничать, отвечая чёрной неблагодарностью на бескорыстную помощь в моей незавидной ситуации. «Ты почему вещи не разобрала?» — спросил незаметно возникший передо мной Аластер. «Хотя так даже лучше. Сейчас я принесу чемодан и сложишь все. Завтра поедем в пансион». Добавил он, заставляя внутри все болезненно сжаться. «Уже завтра?» — затравленно спросила я. Не хотелось уезжать из этого крошечного уютного домика, да и слово «пансион» меня изрядно пугало. В месте, где живут одни только женщины, не может быть ничего хорошего. «Не вижу смысла тянуть», — пожал широченными плечами каратель и вынул из кладовки большой чемодан. Никогда раньше не обращала внимания, как именно прислуга укладывает вещи. Свертки и бумажные сумки были достаточно объемными, и я не представляла, как все они поместятся в саквояж, но решила, что надо попробовать. Первыми я положила крупные пакеты, а свертки стала пристраивать по бокам, но они упорно отказывались помещаться. Тихий смех карателя отвлек меня от творческих мучений. Я подняла голову, встречая встречаясь с непривычно веселыми серыми глазами. Этому мужчине невероятно шла улыбка. На впалой щеке появилась ямочка, а жесткие на вид губы красиво изогнулись, преображая строгое лицо. Я даже забыла о своей досаде, рассматривая ластера. Опять вспомнились наши нецеломудренные поцелуи, отчего к моим щекам прилил жар, а в животе запорхали бабочки. Серо-голубые глаза карателя потемнели, а улыбка медленно растаяла, оставляя мне чувство потери. «Совсем ничего не умеешь, да?» спросил мужчина, вынимая пакеты и вываливая их содержимое на софу. Разложив вещи на три кучки, Аластер терпеливо объяснял, что вниз определяют ту одежду, которая носится реже, чем остальная. Для нижнего белья в чемодане был отдельный карман. Он показывал мне, как компактно складывать платья и рубашки, но, взяв в руки панталоны из тонкого батиста, отделанные кружевами, немного стушевался. «Ну, общий принцип ты поняла», — сказал мужчина, поспешно складывая белье. В больших ладонях такая интимная вещь смотрелась странно, хотя все, что связывало меня с Аластером Дарком, было странным. И тут меня посетила еще одна не самая приятная мысль. «Вы сами выбирали всю эту одежду?» Уточнила я, подгребая к себе кучку с нижним бельем. «Нет, конечно. Дизерэ помогла. Никогда не думал, что женщинам нужно так много всего. Усмехнувшись, сказал каратель, разворачивая упаковочную бумагу. На софу высыпались артефакты и несколько бутылочек с зельями. Мысль о какой-то дезерее мне не понравилось. Что это за женщина? Что ее связывает с Аластером? Ваша подруга не удивилась подобной просьбе? Осторожно поинтересовалась я, пытаясь подавить в себе глухое раздражение. «Почему тебя это интересует?» вопросом на вопрос ответил мужчина, сверля меня нечитаемым взглядом. «Просто не хочу доставлять вам лишних. Хлопот, вы и так считаете меня глупой неумехой», — призналась я, отводя глаза. «Я считаю тебя графиней. Кстати, раз уж я обращаюсь к тебе без официоза, то и тебе удобнее было бы перейти на «ты». Можешь звать меня по имени», — сказал каратель, заставляя меня улыбнуться. хорошо аластер с радостью ответила я а мужчина почему то вздрогнул и стал раскладывать передо мной амулеты здесь артефакты этот для очистки и разглаживания одежды этот для обогрева помещения если будет холодно это почтовый артефакт перечислял каратель демонстрируя мне принцип работы спасибо я поняла заверила я укладывая их в небольшой футляр найденный среди вещей на диване Тебе нужно сменить цвет волос. Я выбрал русый, он сделает тебя менее... заметной. Выпей это зелье, оно окрасит тебя на полгода. Если за это время проблема не будет решена, принесу тебе еще. Сказала Ластер, вызывая чувство тоски. Во-первых, мне и не хотелось краситься, а во-вторых, полгода в пансионе — это пытка. Но я проглотила кисловатые зелье наблюдая, как темнеют мои светлые пряди. Остальное мы складывали молча. Забота об одежде оказалась делом нехитрым, поэтому я быстро ее освоила. «Ну, вот и все. Завтра с утра отправимся. Я представлю тебя племянницей моего друга. Отныне твое имя милиса Ройс. Я буду обращаться к тебе так всегда, даже когда мы останемся наедине». «Ты дочь ремесленника и приехала в наш город специально, чтобы поступить в пансион. Поняла, милиса Спросила Ластер. «Да». Согласилась я, с тяжелым вздохом встречая новое имя и новую жизнь.